Глава четвертая. Пышные летние деревья грелись в лучах яркого солнца. Пели птицы, шелестела листва. На кладбище пармского городка бусета шли похороны. Местный священник монотонными волнами лил молитву над гробом, вокруг которого стояли сеньор Бореце, с убитой горем висящей на его руке женой, темисток Солера, Жозе Верди, еще пара десятков искренне и не очень скорбящих людей. Сегодня хоронили Маргариту Верди. Рядом со свежевыротой могильной ямой стояли два надгробия Вирджиния Мария Верди, 26 марта 1837, 12 августа 1838, и Ичилио Романо Верди, 12 июля 1838-22 октября 1839. -го. Джузеппе посмотрел на груб жены и отчаянно пытался хоть что-то почувствовать, но не мог. Не было ни эмоций в груди, ни ощущений в теле. Казалось, оторви ему кто сейчас ногу, он и этого не заметит. Он провел ногтями левой руки по правой ладони с такой силой, что в процарапанных следах появились капельки крови. Но где же боль? Она забрала с собой все живое, что оставалось во мне, — подумал Джозеппа, наблюдая за красными бусинами, растущими на его ладони. Он поднял голову и посмотрел на кроны тополей. Голос священника перешел в бессвязное бормотание. Шелест листьев зазвучал мелодией, крылья воробья, трепещущие на ветке. Добавили тремоло на летаврах, в теле появилось едва уловимое ощущение тепла. Вот воробей сел на куст рядом со своими собратьями, и их чириканье стало введением партии флейты. — Мне жаль, Джузеппе. Прости, я так виновата. Раздался меж кладбищенских камней голос Маргариты, слышимый только Верди. И все звуки, как будто поддавшись заклинанию, стихли. Джузеппе закрыл глаза, но ничего, кроме звона тишины, больше не проникало в его сознание. «Она забрала с собой и музыку», — пронеслось в голове, и лицо его накрыла зловещая тень. «Он, Джозепа Верди, не уберег тех, кого Господь верил его заботам, и теперь он будет лишен того единственного, что давало шанс» избежать никчемной участи большинства. Он вдруг всецело осознал, что ему больше нечего терять. И желать тоже нечего. Джузеппе открыл глаза, коротко взглянул на гроб, повернулся и пошел прочь. Священник запнулся, скорбящие начали переглядываться. Борец уже был готов пойти за Верди, но Солера положил руку ему на плечо и покачал головой. Сейчас Джузеппе лучше было не трогать. Священник продолжил молитву, и под его напевные речитативы, собравшиеся искоса, наблюдали, как маэстро медленно уходит с кладбища посреди похорон своей жены. В этот же день Верди уехал обратно в Милан, ни с кем не попрощавшись. 5 сентября 1840 года премьера второй оперы молодого и многообещающего маэстра Джузеппе Верди «Король на час» с треском провалилась в ласкало. Не дотянув до второго акта, который так вымучивал Джузеппе, публика начала шуметь, выказывать бурное недовольство и покидать зал. Одним из первых, под ошарашенными взглядами музыкантов и труппы, направился к выходу сам композитор. Поговаривали, что когда на следующее утро рабочие сдирали афиши со стены у парадного входа в театр, они видели, как маэстро наблюдает за ними. И лицо его было настолько бледным и гневным, что испугало бы самого дьявола. А потом он исчез. Три недели джозепа не могли найти. Он не появлялся дома, он не заходил в театр. Теместокли обыскивал город в поисках друга, но тщетно. Когда все уже отчаялись, Верди вновь появился. Он отправил все принадлежавшие им с Маргаритой пожитки в буссета на адрес сеньора Борецы. съехал из их квартирки и, проведя несколько встреч с Бартоломео Мирелли, расторг договор с Ласкало по причине принятого решения о смене профессии. Импресарио, который мало того, что симпатизировал Верди, еще и видел в нем немалый потенциал, использовал все свои недюжие переговорные таланты, но Джузеппе был непреклонен. Отравленный нестерпимым горем разум маэстра уже не отвечал ни на какие аргументы. Теме, как настоящий друг, поселил Джузеппа у себя и искренне пытался привести его в чувство. Поначалу Джузеппе еще разговаривал с ним, рассказывал о своей убежденности, что он проклят, как и все его оперы что к нему нельзя приближаться, потому что все, кто рядом, будут убиты хворью, что музыка оставила его, и с ней ушел всякий смысл бытия и нес прочие горькие бессмыслицы кипящего болью сознания. Однако с каждым днем говорил он все меньше. Все меньше ел, да и из комнаты своей выходить практически перестал. А в один из вечеров, вернувшись домой, Солера обнаружил, что Верди нет, Как нет и потертого временем саквояжа, в котором хранилось все скудное имущество маэстра. Остался только тот самый спинет, который Темистокли уговорил не отправлять в бусетта, а перевести к нему на квартиру. Джозепа не оставил даже записки. Ходили слухи, что верди несколько раз видели в одном из самых бедных районов Милана. Будто выглядел он как бездомный бродяга, и бесцельно бродил привидением с ничего не видящим взглядом. А еще сторож Ласкало рассказывал байки о том, что по ночам маэстра появляется у здания напротив служебного входа и часами тоскливо смотрит в окна театра. Со дня краха короля на час прошло почти полгода, и разговоры о гениальном растоптанном судьбой молодом композиторе поутихли, а потом и вовсе забылись. Корабль жизни выпавших не подбирает. Ветер выл сквозь щели в грязных окнах подвала, за ними валил снег. Замаранные облезлые стены, узкая кровать, маленький стол, кривой шкаф и стул со сломанной спинкой, не видевшие тепла уже несколько недель, забитые кусками угля печь. Метроном на столе отбивал Адажио. Рядом с метрономом пара грязных тарелок и кусок заплесневелого хлеба. Мертвецкий замерзший Верди в пальто и ботинках лежал на кровати под одеялом. Пустыми глазами он наблюдал за крысой, рыскающей по комнате. Он не помнил, сколько он уже так лежал. Не знал, сколько сейчас времени. Мысли вяло тянулись бессмысленным набором слов, стирая грань между сном и бодрствованием. Громкий стук в дверь заставил его вздрогнуть. Джозеп лишь сильнее закутался в одеяло. В дверь постучали еще раз. «Уходи, кто бы ты ни был!» — прорычал Джузеппе. «Открывай, сынок, и поскорее. Я уже почти окоченел». Раздался голос Антонио Борецци. Синьору Антонио потребовалось немало времени, чтобы прийти в себя после потери внуков и любимой дочери. Поведение джозепа на похоронах показалось ему крайне оскорбительным и нанесло глубокую рану. Какое-то время Бореццо не интересовался происходящим со своим подопечным вовсе, и даже долетевшие до него новости о полном провале второй премьеры маэстра не заставили его забыть об обиде. Однако, любовь обидой не отменишь, и мало-помалу исчезновение Джузеппе начало всерьез беспокоить скорбящего всем сердцем Бореццо. Отеческая привязанность отправила его на поиски зятя. Проведя несколько недель в общении с сомнительными личностями в самых неблагополучных районах Милана, Борец и наконец стоял за дверью Жузеппа и был преисполнен решимости вытащить подопечного из затянувшей его трясины. Несколько мгновений спустя Верди сидел на стуле, задумчиво уставившись на метроном, который по-прежнему мерно отбивал медленный ритм. Джозеп казался нищим бродягой. Одежда на нем, включая пальто, в которое он кутался, выглядела так, как будто не стиралась несколько месяцев. Столько же, похоже, не видели гребни его волосы и борода, торчащие бесформенными клочьями в разные стороны. Джозеппе сильно похудел, глаза обрамляли черные круги, губы покрылись болячками. Борец угрюмо смотрел на него, сидя на кровати в зимнем полушубке. В комнате было немногим теплее, чем на улице. — Найти тебя было весьма непростой задачей, — проговорил сеньор Антонио. Верди как будто его не слышал, внимательно наблюдая за стрелкой метронома. — Вещи, присланные мне из вашей квартиры, были доставлены в целости и сохранности, — продолжил борец Верди кивнул. Сеньор Антонио помолчал, окинул взглядом комнату, вздохнул и поморщился. Воняло в коморке жутко. — Пишешь что-то? — спросил он. Контракт с Ласкало был расторгнут после провала сентябрьской премьеры, — пробормотал все еще гипнотизирующий метроном Джузеппе. — После третьей просьбы с твоей стороны, — поправил борец и с тревогой, рассматривая Верди. «Когда ты в последний раз ел, Джозеппа? Джузеппе не ответил. Борец опять вздохнул. Жалость до слез сдавила его сердце. «Прошло шесть месяцев, сынок. Пора возвращаться к жизни». «Я распрощался с музыкой», — пробубнил Джозеппа. «Похоже, музыка не распрощалась с тобой», — улыбнулся борец, взглянув на монотонно бьющий ритм прибор на столе. Верди не отреагировал. Казалось, что если сеньор Антонио сейчас встанет и уйдет, Джузеппе и на это не обратит никакого внимания. Борец взглянул на метроном, потом на Джузеппе, сжал губы, резко встал, подошел к столу и хлестким движением накрыл стрелку прибора рукой. Раздался треск, и мерный стук прекратился. Это заставило Верди поднять голову и встретиться взглядом с бореца. «Не смей делать вид, что ты любил их больше, чем я», — сурово процедил сеньор Антонио, нависая над зятем. Джозепа посмотрел своему покровителю прямо в глаза. Какое-то время собирался с духом, а потом проговорил надломленным голосом. «Я больше ее не слышу». «Кого?» — спросил несколько сбитый с толку борецы. «Музыку. Раньше она была повсюду». Теперь она не приходит, что бы я ни делал. Борец и не знал, что ответить. Чувство вины желчью подкатило к его горлу. Как мог он бросить Джозепа одного в горе? Как мог забыть о том, что у этого ранимого, замкнутого, гениального парнишки не осталось рядом совсем никого? Синьор Антонио крепко обнял своего воспитанника и ужаснулся тому, каким он стал худым и насколько замерз. К вечеру в коморке Верди у печи уже лежал недельный запас дров. На стуле висел новый зимний камзол, а на столе красовалась корзина с продуктами. Уговорить Джузеппа вернуться в Буссета у сеньора Антонио не получилось. Да он и сам понимал, что слишком многое там будет бередить и без того не заживающие раны. Остаться бориться не мог. Бизнес требовал постоянного присутствия в родном городе. Они сговорились, что Борица будет навещать Джузеппе пару раз в месяц. И это, как показалось синьору Антонио, немного приободрило зятя. И все же уезжал Борица с тяжелым сердцем. Его не покидала мысль о том, что сейчас оставлять Джузеппе одного не стоит. В юго шумела и за окнами квартиры синьорины Стрепоне, придавая торжественности мягкой романтичной мелодии, которую Джузеппина играла за роялем. В комнату вошел Мирелли. Какое-то время он любовался своей прекрасной подругой, а затем, прихватив один из стульев у чайного столика, направился к ней. Сев рядом и обменявшись с Джозепиной лукавыми взглядами, Мирелли начал аккомпанировать ей. Несколько мгновений, и их руки настроились друг на друга. Они отдались импровизации, искренне наслаждаясь потоком совместного творчества. В Торе в юге, фортепьяные переливы кружили по комнате, приводя мелодию к апогею, который разбился в финале о серию больших мажорных септокордов Джузеппина встала, опершись на плечо Мирелли. «Немного вина?» — спросила она. «Было бы прекрасно». Она направилась к барному столику. Мирелли провожала ее ласковым взглядом. «Что скажешь о новом либре — осведомился он. «Дерзко, оригинально и провокационно». Мирелли, понимающе улыбнулся, наблюдая, как она разливает вино в два хрустальных бокала. «Маэстро Николая это либретто отверг?» Начал было он, но Джузеппина перебила. «Маэстро Николай знает, как справиться только с примитивными любовными драмами». «А с чем еще нужно справляться в опере?» — усмехнулся Мирелли. Джузеппина вернулась к роялю, села на табурет рядом с Мирелли и передала ему бокал. Покажи это ли Бретто-Верди. Возможно, это та искра, в которой он столь отчаянно нуждается. — Ха-ха-ха! — хохотнул импресарио и сделал глоток вина. — В прошлый раз твой маэстро дорого мне обошелся. Она с кокетливым осуждением покачала головой. — Я никого ни в чем не обвиняю, — проговорил Мирелли. — С тремя гробами за два года любой из нас рухнул бы в небытие. — Если я права, и он возьмется за дело, держу пари, ты не будешь разочарован. Медленно проговорила она и, заметив отблеск сомнения на его лице, добавила. Ты знаешь, ее редко меня подводит. Он это знал. И, надо сказать, эту черту великий импрессарио весьма ценил в своей любовнице. Мирелли был обязан Джузеппине не одним успешным решением в своей карьере. Так что доверие было вызвано больше опытом, нежели романтическими чувствами. Но все же он не сдавался. «Верди заявил, что больше никогда не притронется к нотным листам. Ты же знаешь об этом». «И потому он почти каждую ночь, как призрак, бродит по улицам вокруг Ласкала», — парировала она. Мирелли вопросительно взглянул на нее. Джозепина рассмеялась. «Об этом болтают даже билетерши». Спустя несколько дней Бартоломео Мирелли пришлось засидеться в театре допоздна. Уставший и весьма раздраженный, он вышел из здания, мечтая лишь о том, как рухнет в теплую мягкую постель. Однако уже садясь в карету, он увидел Верди, который стоял на противоположной стороне переулка. Запрокинув голову, маэстро стеклянными глазами вглядывался в окно ласкала и что-то бормотал себе под нос. Вид у Джузепа был все такой же удручающий, как и при встрече с Борецце. Правда, теперь с бродяжьим обликом чудаковато диссонировал красивый теплый камзол. Несколько секунд размышлений, и Мирелли принял решение, в котором на тот момент он вовсе не был уверен. Сделав кучеру знак подождать, он направился к Джузеппе. — Маэстро Верди, добрый вечер! — воскликнул Мирелли, подойдя ближе. — Сеньор Мирелли? Верди был явно застигнут врасплох. Мирелли как будто не видел жутковатого обличия Верди, не говоря уже о том, чтобы показать какое-либо удивление от их встречи. Великий импресарио надел на себя маску обыденной приветливости. — Вы совсем замерзли, мой друг. Сегодня утром мне подарили несколько отличных бутылочек Россалис. Должно быть самое то. Вы просто обязаны попробовать. С этими словами... Мирелли взял под руку совершенно не готового к такому повороту событий Жозеппа и практически поволок его в театр. И вот Мирелли уже сидел за своим столом и курил трубку, а Джозепа неловко рзал в одном из двух больших кресел перед ним. Напротив каждого из мужчин стояла изящная рюмка с ликером. Я требую, чтобы вы попробовали, маэстро, кивнул Мирелли на ликер. «Мгновенно согревает и плоть, и дух!» Джузеппе сделал глоток. «Очень недурно и правда, спасибо!» Верди был похож на школьника в кабинете директора, ждущего, когда его отпустят. Бесспорно видящий это Мирелли, казалось, был совершенно слеп к напряжению царившему в комнате. Импресарио сделал несколько затяжек и как бы между делом проговорил. «Ваш друг Солера принес на мой суд свое новое либретто». Верди помрачнел и позволил себе закатить глаза. Как будто не заметив этого, Мирелли продолжил. «Отличный сюжет, динамично написано». «Тем не менее, меня преследует ощущение, что там что-то неладно. Я был бы вам очень признателен, если бы вы соблаговолели взглянуть и развеять мои сомнения». Мирелли бросил перед Верди стопку бумаги. На титульном листе красовалась размашистая надпись. Навуходоносор! Да Джозепа совсем посмурнел. Я больше не сочиняю. Ни оперу, ни музыку в целом, жестко произнес он. Призрак улыбки тронул губы Мирелли. Жаль! доброжелательным тоном ответил импресарио. Однако я не говорю о том, чтобы вы сочиняли оперу или музыку в целом. Я просто по-дружески прошу вас взглянуть на либретто. Я достаточно ценю ваше мнение, чтобы полагаться на него. Ответить было нечего. Несмотря на терзающих его демонов, Джузеппе все же испытывал глубокое уважение к великому импресарио, а просьба была обставлена таким образом, что отказ расценивался бы как оскорбление. Вернувшись домой, Джузеппе поворвался в комнату свирепым и промерзшим до костей. Он сердито бросил на стол папку бумаг, что отдал ему Мерелли. С глухим стуком, приземлившись на заляпанную свечным воском и остатками скудных трапез столешницу, Лебретто раскрылась. Джузеппе зажег свечу, включил метроном. Погруженный в мрачные мысли, он бросил взгляд на либретто Его глаза поймали единственную строку на раскрывшейся странице. «Лети мысль на крыльях золотых». Стоило Джузеппе увидеть эти слова, и в такт с метрономом зазвучали беспокойные трезвучия виолончелей. Глаза Верди были прикованы к странице. Неужели он и правда это слышит? Неужели музыка вернулась? Неужели она опять зовет его? Виолончели вышли на маршевую мелодию, и та направилась в крещендо. Медленным движением, чтобы не вспугнуть певших струнных, Джузеппе взял в руки либретто и начал читать. Одна страница, другая, третья. Вступил оркестр и наполнил комнату воинственными призывами. Джузеппе почувствовал, как в груди разливается давно забытое и такое родное тепло. Он прочел все страницы, не отрываясь, и закрыл папку с либретто. Финальные аккорды выкрикнули дерзкий клич и растворились в тишине, которую снова нарушал лишь стук метронома. Верди вернул либретто обратно на стол. Прочитанные строки шумели у него в голове, вплетаясь лианами в только что отзвучавшие аккорды. Он начал было постукивать себя по лбу, но вдруг остановился. «Нет, надежда на творчество обернется лишь новым ударом. Он проклят, как и те, кто будет рядом. Джузеппе больше этого не допустит. С него хватит боли». Раздраженный он выключил метроном и, полностью одетый, заполз под одеяло в постель с твердым намерением уснуть. Поерзав немного, опасаясь возможной бессонницы, он, на удивление, быстро провалился в глубокий сон. Ему снилось, что он опять молод и полон предвкушений. Рядом с ним юная, прекрасная, еще не поблекшая от тяготы горя Маргарита. Сон унес его в тот далекий день, когда они проводили отпуск в Милане, и он впервые повел жену в Ласкало. Тогда они смотрели балет. Джузеппе с упоением наблюдал, как он и Маргарита, счастливые и влюбленные, держась за руки, покидают театр вместе с другими зрителями, минуя афишу. 8 сентября 1838 года «Навуха да носор»! балет Антонио Кортези. Часть сознания Верди мимолетно удивилась тому, насколько детально в его памяти Запечатлелись и эта афиша, и картина вечерней людной площади под тусклыми желтыми пятнами керосиновых фонарей и звуки, что парили над их головами. — Ну что, жена, пришлось ли тебе по вкусу волшебство ласкало? — раздался собственный голос у Джузеппа в голове. — Это... это... о, ты знал, я не найду слов! — кокетничала с ним Маргарита. — На Навуходоносор! «Неописуемый балет с непроизносимым названием», — пошутил он и раздался звонкий смех Маргариты. джозепу увидел ее полной искренней радости, прекрасное любимое лицо, но мысль о том, как сильно он по нему скучал, сейчас не ранила его совсем. «Придет день, и мое имя будет на афише Ласкало», — опять услышал он себя. В этом я не сомневаюсь». Ласково ответила Маргарита. «Только убедись, что людям не придется тренироваться, прежде чем произнести название твоих произведений». Крики мальчишки-газетчика нарушили монотонный шум площади и прервали их разговор. «Грандиозные празднества! Новый указ императора Фердинанда I! Политическая амнистия по всей Ломбардии!» Сознание Верди перенесло его внимание к скандирующему парнишке, который с энтузиазмом раздавал листовки прохожим, а те нехотя их забирали. И вновь послышался голос Маргариты. «Библейская история порабощения евреев новоходоносором удивительно похожа на то, что происходит с нашей Родиной. Тебе не кажется?» Верди проснулся в холодном поту, сел на кровати. Только что увиденные образы все еще мелькали перед глазами. Лицо Маргариты еще улыбалось ему, медленно растворяясь во тьме. Джозеф вскочил с кровати и начал нервно бродить по комнате, пытаясь отогнать то, что он уже и сам понимал, его не отпустит. Библейская история порабощения евреев Навуходоносором удивительно похожа на то, что происходит с нашей Родиной, проговорил он сам себе. «Нет, нет, нет, ему надо вернуться в постель». Он снова забрался под одеяло. «Спать, ему просто надо поспать». Тишину пронзили четыре кричащих струнах аккорда. Джузепа повернулся в постели, словно раздраженный жужжанием комара. Мгновение тишины, короткий скрипичный пассаж, и острые струнные аккорды вернулись, как тревожный громкий стук в дверь. Верди накрыл голову подушкой. «Тишина!» Но вот послышалась дрожащая тремла флейт, и ударил залп оркестрового Тутти. Вновь все стихло. Еще одна отчаянная попытка побороть бессонницу — И найти удобное положение для сна прервалась громогласным аккордом, взорвавшим ночное безмолвие. Верди лег на спину, уставился в потолок. Он уже понимал, что сдержаться невозможно, но ослабевающая хватка леденящего душу страха, вновь отдаться велению нот, все еще приковывала его к постели очередной взрыв революционных аккордов, музыка уже не собиралась уступать тишине. Флейты, духовые, струнные, ударные — все собрались в единую стройную симфонию. Никогда доселе Джузеппе не слышал каждую партию так кристально чисто. Он вскочил с кровати, подлетел к шкафу и дернул дверцу так, что та чуть не соскочила с петель. Истерично что-то бормоча под нос, он рылся в содержимом, пока где-то в глубине не нашел несколько мятых нотных листов. Схватив их, Верди побежал к столу, зажег свечу и начал писать. Вместе с дрожащим огоньком свечи комнатушку озарило торжественное хоровое пение. Одиночество темисток Лесолера переносил неважно. Бьющая через край натура Балагура не располагала к уединению, а неугомонный ум непрестанно искал развлечений. Вот и сегодня, когда обстоятельства оставили теми наедине с собой, обед в кафе уже через 15 минут стал для него сущей пыткой. Правда, ненадолго. Внимание Солеры привлекла пара, сидевшая через пару столиков от него. Состоятельного вида сеньор лет 60 за чашечкой кофе и десертом что-то с похотливой страстью декламировал симпатичной молодой особе, держа ее ладонь в своей руке. Особо внимательно слушала и воспитана, но не более того улыбалась в ответ. Солера уже минут 30 развлекал себя, посылая провокационные взгляды, явно скучающие под стариковские комплименты девушке, и добился того, что они таки встретили радушный прием. Теперь оставалось решить новый уровень головоломки и найти способ с ней заговорить. Однако авантюрно-завоевательные планы Тимистокля были прерваны посыльным, который вырос как из-под земли и передал ему записку. Немало удивившись, Солера развернул листок и с каждым прочитанным словом все больше расплывался в блаженной улыбке. К головоломке, как и к особе, интерес был потерян моментально. На следующий день Солера уже наблюдал за работой грузчиков, тащивших в коморку Джузеппа заснеженный спинет, который тот некогда оставил у него в квартире. Верди, ненамного опрятнее, чем прежде, но с добавившейся в облике неадекватной одержимостью, сидел за столом, поглощенный работой с бумагами. Спинет был поставлен на место, грузчики ушли, Соляра брезгливо осмотрелся, принюхался и скорчил гримасу. — Знаешь, э, ты, если пожелаешь, можешь переехать обратно ко мне. Задумчиво предложил он и посмотрел на Верди, который, кажется, ничего вокруг себя не замечал. «Какие будут инструкции, маэстро?» Джузеппе ткнул пальцем в одну из страниц на столе, просматривая другую. «Убери дуэт Финина и Измаила в третьем акте». «Это противоречит логике построения акта», — возразил Теме. «Логика убивает жизнь. Замени его пророчеством Захария». «Хватит с нас любовных игрищ», — ответил Джузеппе, делая какие-то пометки. «Пророчество об освобождении евреев из плена будет криком угнетенных людей, пробуждающим в сердцах патриотический настрой». Солера еще раз в замешательстве оглядел комнату в поисках второго стула. Не найдя лучшего решения, он взялся за край стола и без предупреждений потащил его к кровати. «Пробуждение!» патриотического настроя в сердцах, — проговорил он, вытягивая стол из-под локтей изумленного Джузеппе, — будет запрещено австрийской цензурой задолго до того, как угнетенные люди успеют открыть арты, чтобы крикнуть. Солера устроился поудобнее на кровати за столом, взял страницу, на которую указывал Джузеппе, и причмокнул, глядя на комментарии. «Могучая австрийская цензура не обратит внимания на мелкого неудачника Верди». — возразил маэстро, схватив стул и передвинув его к столу. «Что у тебя на уме, Джозеп? нахмурился Соляра. Верди сел за стол и опять уткнулся в бумаге. «Мне нужна песня для нации, а не слащавая билетристика для дам», — пробормотал он. Брови солеры поползли вверх. Он снова провел глазами по врученной ему странице — «Песнь для нации? В опере? Однако!» Скорее принимая вызов, чем с сарказмом, произнес он. «Измаил», Сеньор Миралья», «Захария», «Я бы предложил Проспера Деревис». Немногим менее девяти месяцев после ночи, когда Верди посетили воинственные кличи струнных аккордов, композитор сидел в одном из двух больших кресел перед столом Мирелли и обсуждал с курящим трубку импрессарио возможный состав исполнителей своей будущей оперы. Джозепа опять был опрятен, причесан и одет в чистый камзол, но вид у него был усталый и нездоровый. Почти год он провел в агонии творчества, практически не выходя на улицу из своей маленькой сырой норы. Музыка вновь спасала его от боли, уводя в заживляющее все раны царство созвучий, но взамен требовала исступленного, одержимого служения себе. Пригрезившийся разговор с Маргаритой, выбор с для либретто именно истории Вавилонского царя и бесконечно звучащие в голове струнные и духовые призывы к борьбе соединились для Джузеппа как части пазла в единую картину. Он видел в этой картине бесспорное доказательство того, что высшие силы избрали его для миссии, куда более важной, чем развлечение публики незатейливыми, историями под искусный аккомпанемент. Он должен был пробудить родной народ. Он должен был создать оперу, великую оперу, которая станет гимном и маршем освободительного движения Италии. Искренняя вера в полученные знаки подняла его с постели, помогла пережить боль потерь, наполнила вдохновением. И все же Двинувшись вперед, джузепа пришлось оторвать и оставить где-то позади ту часть себя, которая хранила тепло воспоминаний о вечерах у рояля в доме Борецы, миндальном запахе духов Маргариты и детском смехе в соседней комнате. Что-то внутри него отмерло и было утеряно навсегда. Иногда Джузепа казалось, что теперь он стал сильнее и жестче, но горечь все еще часто навещала его по ночам. Абигаэль. Мирелли подошел к последнему имени в списке ролей. Джозепина Стрипони. Джозепа попытался сказать это как можно более непринужденно. Как ему показалось, это не очень получилось. Мысли о Джозепине не покидали его с той поры, как к нему впервые пришли идеи о партии Абигаэль. Он настойчиво слышал именно ее голос. Верди играл с ее бархатным сопрано, как художник с красками, и тот благодарно исполнял все его капризы. В образе вавилонской царицы являлась она незваной, словно призрак в его сознании, и наполняла небывалым творческим подъемом. Со дня смерти Маргариты прошло почти полтора года, а вдовевший маэстро был еще очень молод, и его сердце нуждалось в любви. К моменту, когда опера была закончена, Джузеппе уже полностью поглотили романтические мысли о прекрасной диве. Мирелли поднял глаза от списка и, кажется, хотел что-то сказать, на мгновение задумался и передумал давать комментарий. Набукка, Не новуходоносор? Отходя от темы выбора артистов, спросил он. «Я хочу быть уверен, что людям не придется тренироваться, прежде чем произнести название моего произведения», ответил Джузеппо и грустно улыбнулся воспоминанию об одном из самых прекрасных вечеров в своей жизни. Мирелли усмехнулся, отложил трубку, выдержал паузу. «На сегодняшний день я не в состоянии предоставить хоть сколько-нибудь значимый бюджет», начал было он, но Верди его перебил. «Я понимаю, что мое имя на афише — серьезный риск. Я глубоко ценю, что вы готовы дать мне шанс и воспользуюсь им на любых условиях». «Поговорите с артистами», — улыбнулся Мирелли. «Если состав премьеры будет подтвержден к концу месяца, я, возможно, смогу объявить Набука в грядущем сезоне». Большего Джузеппе и не надеялся получить. Прямиком из театра, щурясь уже не греющим лучам октябрьского солнца, он направился к дому синьорины Стрепони, на этот раз с необъявленным визитом. Удача сегодня крепко держала маэстро за руку, и этим нельзя было не воспользоваться. Если Джузепина окажется дома, если она даст согласие петь партию «Абигаэль», если посмотрит на него вновь как тогда — у дверей служебного выхода из театра, то все получится. Все обязательно получится. Удача не подвела. Верди стоял в гостиной сеньорины стрепони крепко сжимая папку с партитурой на бука в руке, как и почти три года назад, когда появился здесь со своей дебютной оперой в поисках поддержки. Джозепина стояла перед ним, такая же прекрасная и величественная, как и тогда. Сеньорина Стрипони, мое почтение, я безмерно благодарен за то, что вы смогли уделить мне время», дословно повторил Джузеппе слова, что он когда-то произнес, войдя в эту гостиную в день знакомства. Джузеппина подыграла ему. «Маэстро Верди, говорят, ваша новая опера заслуживает внимания. Она тоже прекрасно помнила день...» когда неловкий угловатый юноша в потертом камзоле зашел в ее дом и, прикоснувшись к клавишам рояля, обернулся чародеем. Улыбка тронула лица обоих, повисла пауза. Джозепина и Верди видели друг друга впервые после прогулки прошлым летом в парке. У обоих внутри бушевал ураган. Оба старательно пытались скрыть это за заминой дружеской радости от встречи. У Джозепины получалось лучше. Броню из пары сотен искусно сотканных масок на все случаи жизни она носила каждый день уже почти десять лет и пользовалась ими виртуозно. Случай, правда, на этот раз был исключительный. Скрывать нужно было не скуку под личиной благосклонности, не болели страх за мнимой уверенностью в себе и неусталость или раздражение за вежливостью и тактом. Внутри горело и жаром пробивалось наружу доселе неведомое, не поддающееся никакому контролю чувство, сила которого приводила ее в ужас. Глядя в глаза Джузеппе, она видела отражение этого огня, не оставлявшее сомнений в том, что у него внутри — Происходит то же самое. То, что было лишь теплым, волнующим бризом всего каких-то полгода назад, теперь бушевало сбивающим с ног ураганом. А это не сулило ничего, кроме беды. Партию Абигайль я написал, слыша по ночам твой голос. Неожиданно позволил он себе бестактное «ты». Джозеппе не ждал, что она скажет. Ответ он в ее глазах. Джозепина вздохнула и, не найдя ничего лучше, проигнорировала и фамильярность, и сам комментарий. «Прошу вас, маэстро». Она жестом пригласила его за рояль. Верди слегка улыбнулся, кивнул и направился к инструменту. Он сел на резной табурет, поставил ноты на пепитер, открыл первую страницу, Зачем-то погладил черную лакированную крышку рояля и закрыл глаза, положив пальцы на клавиши. «Бьюсь об заклад, но ты в этот раз вам не понадобится», — подумала Джозепина. Руки Джозепа взметнулись, и комнату пронзил острый, кричащий, диссонирующий аккорд. Джозепина вздрогнула и застыла в изумлении. Лишь отзвучав полностью, первый аккорд уступил место второму. Второй третьему, третий четвертому. Резавшие пространство звуки были скорее сигналом бедствия, чем вступлением к оперной увертюре. Пальцы маэстро заметались по клавишам, и как далекие отзвуки в гостиной зазвучали маршевые переборы, тревожные и прекрасные одновременно. Звук становился глубже, насыщеннее, громче, Мелодия была достойна могучего войска богов Олимпа. Волна доминантных трезвучий накрыла Джузепину с головой и неожиданно покорно откатилась, лаская пеной тихой романтической вставки. Джозепина улыбнулась. Сомнений быть не могло. Гений вернулся к жизни. Так же, как не было и сомнений в том, что сейчас в ее гостиной звучал шедевр. Зная, что глаза Верди закрыты, Джозепина подошла к роялю, облокотилась о крышку инструмента и принялась разглядывать вернувшегося к ней чародея. Он сильно похудел, в его чертах отпечаталась печаль, глубоким ломаным оврагом залегла на переносице морщина скорби. Вокруг глаз темнели нездоровые круги. Но ей не было его жалко. Не могла она найти в себе и откликов сочувствия. Лишь восхищение и тепло пульсировали внутри в такт, цветущий всеми мыслимыми оттенками музыки. Прозвучал последний аккорд, Джузеппе открыл глаза и посмотрел на Джузепину. Она уже стояла у окна, задумчиво глядя на улицу, так же, как и в тот день, когда Верди показывал ей своего аберта. «Каков вердикт импрессарио Мирелли?» Спросила она, не поворачивая головы. «Бюджета на новые декорации и костюмы не предвидится. Придется переделывать все из того, что есть на складе. Однако при согласованном списке артистов Набука будет анонсирован в весеннем сезоне». Скряга! Усмехнулась Джозепина и повернулась к Джузеппе. Ее полный благоговейного восторга взгляд был понятен лучше любых слов. «Уверяю». Уже к последним аккордам увертюры он не сомневался, что вы принесли бриллиант. Их глаза встретились, и вновь повисла тишина взаимного влечения и внутренней борьбы. Оба пытались не позволить себе шаг навстречу, у обоих не было сил сделать шаг назад. Джозе посмотрел на Джозепину полным обожение взглядом. Как же она была хороша! от блеска голубого сапфира маленькой изящной сережки в ее ухе и выбившегося черного локона у ее виска, да исходившего от нее легкого цветочного аромата, по которому он так скучал. Да, она принадлежала человеку, от которого всецело зависела его будущая творческая судьба, а, возможно, и жизнь в целом. Конечно, разбить выпавший ему второй шанс на состоятельность, а вышедшую из-под контроля страсть, было бы чересчур. Но как же хороша она была! Идея о пробуждении нации и великая миссия могли пойти прахом от одного неверного шага. Но сейчас ему казалось, что за эту женщину можно отдать все свершения мира и никогда не пожалеть об этом. Вы не должны на меня так смотреть, маэстро. Прервал размышление Джузеппа голос Джузепины. Джозеп встал из-за рояля, подошел к окну, где она стояла, и едва ощутимо прикоснулся пальцами к ее запястью. Что смело потревожить вас в моем взгляде, тихо, без какетства произнес он. Я полагаю, вам, стоит еще раз взвесить, сколько сейчас поставлено на карту. Она убрала руку от его ладони. Ее правота раздражала и обезоруживала одновременно. Она не просила пощады, боясь за свою участь. Она призывала его мужское начало не смещать фокус со своих амбиций. «Очаровательное коварство», — подумал Джозеппа. С усилием взяв себя в руки, он произнес, «Пожалуй, с моей стороны будет правильно раскланяться, синьорина. Еще раз примите мою искреннюю благодарность». Ваша поддержка для меня бесценна». «Доброго вам дня, сеньор Верди. Возможно, несколько поспешно кивнула она». Быстрый поступь и он вышел из комнаты. Джозепина, как завороженная, смотрела на дверь, закрывшуюся за ним. Пара мгновений, и дверь снова распахнулась. Верди стоял на пороге с совершенно безумным взглядом, несколько широких шагов, и он уже страстно ее целовал. Тело Джузеппины не дало ей шанса отвергнуть поцелуй. Она почувствовала, будто летит. Ничего подобного она никогда раньше не ощущала. Оторвавшись от ее губ, Джузеппа прижался лбом к ее лбу и проговорил хриплым голосом. «Я очень скоро наберу достаточно силы, чтобы обеспечить и защитить тебя. До той поры я больше не позволю себе даже взгляда, что мог бы поставить под угрозу твое благополучие». И даже не взглянув на Джозепину, маэстро практически выбежал из комнаты, захлопнув за собой дверь. «Или благополучие твоих премьер», — пробормотала она, пытаясь прийти в себя. Однако, сколь сильно не была Джозепина потрясена и взбудоражена произошедшим, наивный, искренний, самоуверенный, достойный подростка пыл маэстра не мог не вызвать у нее улыбку. Верди вышел из здания, сделал глубокий вдох и осмотрел кишащую людьми улицу. Он уже и не помнил, когда в последний раз чувствовал себя настолько живым. Отголоски дамской болтовни плач ворона, шаги прохожих, шарканье метлы дворника, скрип мокрой тряпки о витрину кондитерской, ругань кучера, звуки вновь сплетались в узор странной, но отчетливо слышимой мелодии. Джузеппе закрыл глаза и сделал еще один глубокий вдох, словно хотел вдохнуть эту музыку внутрь себя. Улыбаясь, он неторопливо побрел по улице Каждый звук, который в идеальной синхронности с его шагами добавлял что-то, кружившее вокруг мелодии. В следующую пятницу, как, впрочем, и почти в любую пятницу, Бартоломео Мирелли проводил ночь своей любимой подруге. Обстоятельства в этот раз сложились так, что они вместе выехали из театра, и теперь богато украшенная металлическими арабесками карета везла их к дому синьорина Стрипони. Джозепина задумчиво смотрела в окно. Мирелли с карандашом в руке просматривал увесистую стопку документов, которая едва помещалась в его пальцах. — Меня более чем удивила твоя готовность участвовать в Набукко, — проговорил Мирелли, параллельно читая одну из бумаг. — Абигаль потрясающая! Начала была Джозепина, все еще наблюдая за мелькающими вдоль дороги кронами кленов. Но Мирелли ее перебил. Сложнейшая партия из всех, что я когда-либо видел. Совершенно безжалостно написано. Джозепина перевела изумленный взгляд на импрессарию. Прошу прощения. Она искренне не понимала, что он имеет в виду. Чехотка это не шутки, любимая. Промолвил он, перевернул страницу и продолжил чтение. «Ты не имел права вызнавать у моего, вскипела Джузепина, Но Мирелли снова перебил ее, делая пометку на одной из страниц. «Не переходи черту, моя дорогая!» Сказал он настолько дружелюбно, как будто предлагал ей чашечку чая. Джозепина сделала глубокий вздох, и вдруг ее побледневшее от ярости лицо стало совершенно спокойным. «Никто не исполнит Абигай лучше меня!» Промолвила она ровным тоном. «В этом я не сомневаюсь», — ответил он, все еще не удостоив Джузеппину взглядом. «Я продержусь сезон. А после можно будет взять длительный отпуск, как настаивает доктор Полини. Никаких летних гастролей в этом году. Все будет хорошо». Мирелли так и не счел нужным оторваться от бумаг. «Безответственно, душа моя, с какой стороны не посмотри», — проговорил он все в том же предлагающем чаю Тони. Интересно было бы знать, жертвуешь ты собой во имя искусства или во имя Верди? Джозепина вздернула подбородок и ничего не ответила. Остаток пути они не разговаривали. Он работал с бумагами, она смотрела в окно. Добравшись до дома, Джозепина пошла распорядиться насчет ужина, а Мирелли остался в гостиной и сел за рояль. Многие считали его существом бездушным, способным размышлять лишь категориями прибыли, даже там, где всецело должно царить чистое искусство. Но Бартоломео искренне любил музыку. Господь не даровал ему способности к сочинительству, но подарил талант ощущать, а главное — понимать послания, что неизменно несут с собой мелодии и ритмы. А потому ему с той же легкостью давалась музыкальная импровизация — что и красноречие. Он задумчиво поставил пальцы на клавиши. День был тяжелый. Сегодня каждый второй на пути раздражал его безрассудным упрямством. Джозепина стала достойным завершением этой череды. В комнате зазвучало одно арпеджио, второе, третье. Пожалуй, сейчас ему хотелось соль бемоль мажор. Тоника, терция, квинта — И он отпустил пальцы в свободное движение. Рояль радовался им, как кот рукам хозяина, мурлыча одухотворенную тихую мелодию, которая, казалось, расслабляет все пространство вокруг. Мирели улыбнулся. Такие минуты приносили ему больше успокоения, чем добрые десять часов глубокого сна. Джозепина вошла в комнату, подошла к нему и обняла за плечи. Мирелли неторопливо взял пару финальных аккордов. «Как же я люблю, когда ты так играешь!» Тихо и нежно проговорила она. Он откинулся на нее спиной, прижался затылком к груди Джузепины и взял ее ладонь в свою. «Набука рушит каноны традиционной оперы», сказала она как можно более примирительным тоном. «Гениальная идея — это всегда риск. А мы с тобой видели слишком много смелых идей, задушенных неуклюжим исполнением. Тебе нужен перерыв вместо того, чтобы давать при первом появлении две октавы от Си малой до Си второй. И тут же терцет от до третий. вспылил Мирелли, а потом вздохнул и пробормотал. Боже, как он вообще мог до этого додуматься. Это невероятно прекрасно, улыбнулась она. Тут трудно возразить, согласился он. Джозепина крепче обняла своего импресарио. «Мы оба знаем, что моя сценическая жизнь, похоже, подошла к финалу», — проговорила она. Он резко повернулся, готовый возразить. Но Джузеппина положила пальцы на губы Мирелли, останавливая его. «Ты можешь представить что-то лучше Абигаль для моего последнего акта?» — промолвила она. С непроницаемым лицом Мирелли встал. «Твое желание для меня закон, дорогая. Не выражающим ни единой эмоции голосом, проговорил он и, не утруждая себя никакими дальнейшими объяснениями, направился к двери. «Уже поздно. Не пора ли нам поесть?» Джузеппина в замешательстве от такой внезапной подозрительной капитуляции послушно последовала за ним. Одна из причин, по которой Бартоломео Мирелли, раньше менявший любовниц как перчатки, уже пять лет состоял в отношениях со своей очаровательной оперной дивой — Была в том, что она прекрасно чувствовала, когда стоит замолчать. Остаток вечера они провели в беседах на отвлеченные темы, а потом мирно уснули. А вот теме Стокле поспать не дали. Около трех часов ночи его поднял с постели громоподобный стук в дверь. Тиме зажег свечу, посмотрел на часы, пробормотал ругательство и на ходу, натягивая халат, в тревоге начал спускаться по лестнице. Во входную дверь колотил совершенно окоченевший на зимнем ночном морозе Джузеппе. Солера открыл дверь, и Верди одним прыжком очутился в коридоре. — Мы должны добавить еще две партии хора. С нездоровым возбуждением с порога заявил он вместо приветствия. — Что? — споросонья пробормотал Тимистокля. — Если бы он не был таким сонным, то точно поколотил бы своего неугомонного друга. «Хор должен исполнять доминанту в половине сцен». Все с тем же воодушевлением проговорил Джузеппе, снимая пальто. «Ты только представь, действие будет развиваться от хора к хору, и наша песня уже не про царей, а про народ». «И мы нарушим еще один закон классического оперного порядка», — с угрюмым сарказмом ответил Солера, наблюдая, как Верди, не ожидая приглашения, направился к лестнице. «Соблюдение законов ради соблюдения законов уродует искусство!» С восторгом вскричал Джузеппе, поднимаясь по ступенькам. «Мы сотворим объемный бутон из плоской тени!» «Ты в курсе, который час?» Решил таки осведомиться Солера, что так и стоял у входной двери, не двинувшись с места. «Ночь! Я знаю, прости, но мы просто обязаны поймать идею за хвост, пока она не угасла вместе с приходом солнечных лучей!» Уже поднявшись на последнюю ступень, Жозепа почувствовал, что Тиммистокли за ним не идет. Он обернулся и обнаружил, что салера все еще у входа, и в его многозначительном взгляде читается многое, но только не вдохновение и восторг. «Ты же и сам понимаешь, что переходишь все границы разумного поведения, не так ли?» — хмуро поинтересовался теми. Мерди вздохнул, пожал плечами, и его облик стал больше напоминать вид человека, который пришел с просьбой. — Понимаю, — искренне ответил маэстро. Солера хохотнул. — Я принесу нам что-нибудь выпить, — пробормотал он, поднимаясь по лестнице. Всю ночь и еще пару недель после друзья работали, создавая первую в мире оперу, в которой безоговорочно главенствовал хор повествуя не о событиях жизни отдельных героев, а историю скитаний и бедствий порабощенного народа. В перерывах Джузеппе пометался по городу, согласовывая с артистами их участие в своей постановке. А еще через несколько дней на афишах Ласкала появилось расписание премьер в следующем сезоне. Только вот опера «Набукка» Джузеппа Верди в нем не значилась.